Глава 33 Я уж было подумала, что безвозмездная помощь существует, но, увы, козёл. Я знала кучу способов привлечь к себе внимание мужчин или, наоборот, красиво отшить, но, стоя перед ним в полуобморочном состоянии, не смогла напрячь мозг и выдумать красивые фразочки, чтобы покинуть его дом без приключений. «Мне казалось, я вчера доходчиво объяснила, что не из тех, кто спит с мужчинами за деньги», ответила я и мысленно рассмеялась. «Я из тех, кому платят их жёны». «Вообще-то я в курсе, кем ты работаешь». Коварно улыбнулся Артём и, сунув руки в карманы чёрных спортивных шорт, прищурил карие глаза. Я втянула голову в плечи и смотрела на него немигающим взглядом. «Вот чёрт!» «Как он меня раскусил!» «Слушай, если б я только знал, что пляжные аниматоры зашибают такие деньги, что даже могут позволить себе Феррари и Кадиллак, то послал бы спорт ко всем чертям. Я серьёзно!» Не скрывая сарказма, говорил он. А я в это время думала, при тут вообще аниматор? И тут ещё одна деталь пазла встала в общую картинку вчерашнего вечера. «И кем же ты работаешь в Америке?» «Пляжным аниматором!» Смеясь и танцуя на сиденье, ответила я. «Вау, серьёзно?» Улыбаясь, вытянул лицо Артём. «А я всё думал, кто она такая? Ездит на дорогих тачках, ходит на светские приёмы, носит часы Брайтлинг». Он кивнул на недавний подарок от Саманты. «А оказывается, всё просто. Эта девушка – аниматор». «Дай-ка угадаю». Ты так хорошо развлекаешь туристов, что тебе дарят такие дорогие подарки. А с чего ты решил, что это подарки? Я главарь банды аниматоров, а потому могу себе позволить такую роскошь. А те, кто ещё не дорос до моего уровня, ездят на Майбахе. Широко улыбнулась я, зная, что его машина стоила примерно на 500 тысяч баксов дешевле Кадиллака Саманты. Про аниматора, конечно, я загнула, но, слава богу, не проговорилась, кем на самом деле работаю. Облегчённо выдохнула я и, боясь упасть в обморок, прислонилась спиной к дверному косяку. «Будет здорово, если ты всё же скажешь, в какой части этого прекрасного дома, в котором ты меня приютил, лежат мои вещи, и назовёшь адрес, куда я смогу вызвать такси». Ноты моего голоса звучали, как расстроенная гитара. От головной боли и ломки в теле я еле шевелила языком. Артём молча развернулся и пошёл обратно к тренажёру. «Сначала сваришь мне борщ», — бросил он через плечо. «Что?» — вяло усмехнулась я. «Может, попросишь об этом свою жену?» «Она не любит русскую кухню и не умеет готовить», — ответил он и приступил к подтягиванию. «Хм, а когда она придёт домой, то что скажет, увидев, как я хозяйничаю в кухне, в твоих носках и футболке?» «Если придёт, то убьёт меня», — подмигнул Артём и потянулся, напрягая мышцы рук и торса. Скарлетт очень ревнивая. «Супер!» — безжизненно улыбнулась я. Моё состояние было настолько отвратительным, что было уже на всё плевать. «Но она не придёт!» Спрыгнув с турника, подмигнул Артём. «Я говорил тебе, что этот дом продаётся. Мы уже пару месяцев как живём в Джексонвилле. Я просто приехал сюда, чтобы забрать остальные вещи». Последние его слова уже звучали будто отдалённо. В глазах помутилось, ноги стали ватными, и я сползла по стене. «Эй, эй, что с тобой?» — крикнул Артём, и словно сквозь туман я увидела, как он побежал ко мне. Действие таких сильных веществ имеет массу побочных эффектов, да ещё и прибавилась простуда. Слышался сквозь сон тихий мужской голос. Я выпишу препарат, который снизит уровень интоксикации в организме. Принимать три раза в день и снижать температуру. С трудом открыв тяжёлые веки, увидела, как в дверях исчезает фигура в белом халате. А надо мной нависло встревоженное лицо Артёма. «Ты меня здорово напугала!» Нахмурился он. «Пришлось вызвать своего приятеля, опытного доктора, чтобы он тебя осмотрел». «Жить буду», — вымолвила я и едва не расплакалась от дикой головной боли. «Куда денешься?» «Отлежишься пару дней и вернёшься к своим туристам». Подмигнул он и принялся поправлять одеяло, а вместе с ним пришёл в движение ангел на его торсе. Артём вышел из комнаты и вернулся обратно с полотенцем, свёрнутым в несколько раз. «Постарайся поспать». Положив мокрое полотенце на мой лоб, заботливо произнёс он, а затем погладил по руке и улыбнулся так мило, так нежно, что, казалось, в моём организме уже начались какие-то восстановительные процессы. По крайней мере, сердцу точно стало немного легче. Я провела в его доме четыре дня, и первые двое суток он практически не отходил от меня, лишь ненадолго его подменяла домработница Сара. Доброжелательная дама в почтенном возрасте варила для меня куриный суп и отпаивала водой, прямо как моя мама, когда я болела в детстве. Эти дни я балансировала где-то между головными болями, сопровождающимися тошнотой, и приятным осознанием того, что находилась в постели парня, который нравился мне всё больше и больше. С каждым заботливым словом, с каждым обтиранием моего лба полотенцем, с каждой ложкой куриного супа, которым он меня кормил. В те минуты, когда я не спала, мы разговаривали на разные темы. Я узнала о том, что он жил в России до 17 лет и там начал спортивную карьеру, а потом его семья переехала в Америку, и уже тут он пошёл вверх по карьерной лестнице. Он ничего не говорил об отношениях со Скарлетт и не любил болтать о своём уходе из спорта. Почему-то мне казалось, что эти две темы были для него болезненными. Кстати, мне захотелось назвать ему своё настоящее имя. После того, как я десятки раз представлялась самыми разными именами, меня зовут Лина, прозвучало из моих уст как что-то очень сокровенное, как будто я доверила ему свой секрет. Как бы странно это ни звучало, но утром третьего дня, когда я почувствовала облегчение, мне захотелось услышать вопрос. «Болезнь продлевать будете?» И я бы без всякой доли сомнения ответила «да». На четвёртый день моего пребывания в берлоге Артёма он заказал пиццу, принёс в спальню Xbox, всучил мне в руки джойстик, и мы рубились в Готстриггер, где я была демонессой Джуди, а он ангелом по имени Гарри. А на пятый день я уже без особого труда встала с постели и почувствовала себя настолько бодрой, что, чёрт возьми, в благодарность за его заботу, я даже предложила ему сварить борщ. Скажу честно, готовила его под марш Мендельсона, звучавший в голове, и представляла, что мы семейная пара. А он сидел на барном стуле и наблюдал за тем, как я возилась с овощами, и на ходу вспоминала, в какой последовательности закладывать в кастрюлю ингредиенты». Всё это было очень нечестно по отношению к беременной Скарлетт. Ангел на моём плече взывал к здравому разуму. «Нельзя так, Лина, он женат, и у него скоро будет ребёнок». А чёрт, который, наверное, и завёл меня в бар на Линкольн-Роуд тем вечером, нашёптывал. «Не торопись покидать его дом. Когда у тебя ещё будет возможность побыть рядом с парнем, которому безумно влечёт?» И зачем только он привёз меня в свой дом? Зачем оказался таким хорошим и заботливым? Что будет дальше с моими чувствами к нему, если уже сейчас я не хочу покидать его дом? Но уйти мне всё-таки пришлось. Как ни крути, Саманта хорошо помнила дату окончания моего отпуска и вечером прислала СМСку: «Надеюсь, ты хорошо отдохнула, мой ангел. Завтра в 8.00». Жду тебя в агентстве, обсудим наш следующий объект. «Сначала обсудим, зачем ты сделала так, чтобы меня уволили из больницы», – подумала я. Артём вёз меня к стоянке бара, где я пять дней назад оставила машину. За окном проносились пальмы и дома, в его машине негромко играла музыка, и всю дорогу мы оба осознанно молчали. Внешне он казался спокойным, но его внутренние переживания выдавали жесты. Нахмурив брови, покусывал губу, с задумчивым видом барабанил пальцами по рулю и нервно дёргал ногой. «Наплыв новых туристов!» Делая вид, что верит в байку об аниматоре, спросил он, а я уловила в его взгляде что-то осуждающее. «Всё верно!» – горько улыбнулась я, а про себя добавила. Пора надеть на себя образ соблазнительницы и развлечь очередного миллионера.